Теперь заматерел, стал брыласт, под кителем катаются не только плечевые мускулы, но и перекаты боковиков этой верхней задницы. Глаза, впрочем, остались все те же, дружеские, веселенько-сальненькие. В общем, невзирая на высокий чин, все тот же я перед вами, кока со штаба.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 Никитушка, ты снова с нами. Вот счастье, это вот радость для всей армии. Ведь ты уже всегда украшением нашим был, любимцем кадрового состава. Да мы же все просто зубами скрипели, когда тебя. Вот я лично зубами скрипел. Ну, думаю, это уже чистая ошибка, уважаемые. Ну, потом и меня ха, загребли. — Ты что, тоже сидел? — спросил Никит. — Кого угодно, но только не Костю Шершавого он мог себе представить в арестантском бушлате. — А как же! — радостно воскликнул тот. — Меня в тридцать девятом загребли. Я тогда на Кавказе служил. У нас там всех подчистили до уровня комбатов. — Да что ты, Никита, я ж всего полгода как с «Интауголь»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 Как будто там было у него вместо внутренних органов просто вобширная емкость для приема спиртного. Дальневосточная, опора прочная, проголосил он и сел действительно счастливый, нажротый и напитый какой-то как бы вечный из того разряда бездельников, без которых никакое дело не сдвинется с места. Третьего дня обставки Никита. Вообрази, кого встречаю? Костю Рыкасовского своего тёзку. Да, да, тоже освобождён, все ордена возвращены, уже получил колоссальное назначение.、Но、вдруг он повернулся к Тане, которая подкладывала обоим генералам закусочки и сияла материнским счастьем. Девушка дорогая. Погуляй, голубушка, полчасика где-нибудь, а пока не поднабрались, нам надо с генерал-лейтенантом посекретничать. Тася дважды просить себя не заставила, накинула шубку, пошла прогуляться до воинторга, заодно и купить генералу свитерок, подкитель, носки, подходящие его званию бритвенные принадлежности. Подслушивать секреты ей было без надобности, совсем не то от нее требовалось. Я к тебе с поручением Никита, сказал Соршавый. Но только ты не думай, что от... Он скосил глаза влево, вправо, посмотрел себе за спину на картину, бурелом глянул и на потолок. Не от этих, клянусь, а от главкома.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 Генерал полковника тебе предложил лично Иосиф Виссарионович. Никита посмотрел порученцу в глаза. Там у него уже плескалось сталинское эйфория, джугашвилевский восторг, гипнотическое счастье от причастности к похану, биться за родину.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 Шершав увидел, что ответного восторга в глазах Градова не возникает, обеспокоился, снова схватился за бутылку первоклассного греми. Ну, я понимаю, что ты все это должен переварить, уж что все это так неожиданно, тебе надо все это сформулировать и для себя, и для дела. Понимаю, Никита. И давай возобновим этот разговор завтра, Лады. Он снова махнул себе внутрь стакан темной янтарной влаги, подцепил на вилку кус заливанной асетрины. Но завтра, Никита, ты уже все должен решить дорого каждый час. Гударьян может прорвать наш фронт в любую минуту и не делает этого сейчас по данным разведки только из-за недостатка горючего. После этой фразы генерал-майора вдруг стремительно развезло. В лучших традициях гарнизонных заголовов он лез к Никите с поцелуями, орал о своих колоссальных связях вставке, бахвалился храбростью, стратегическим провидением, тактической смекалкой, клялся в месте погибнуть на последнем ряду тесоциализма.